ПАПЕРТИ ВЛАСТИ Участвовал ли Распутин в управлении Российской империей? Какова степень его причастности к государственным делам? Некоторые царедворцы, оказавшись под замком в Петропавловке, такую причастность отрицали – Хотя на допросах вынуждены были привести факты, свидетельствующие о всемогуществе этого царского фаворита. Отрицали позднее белые мигранты. Стараются это опровергнуть заготовители и продавцы антисоветской клюквы, всякого рода советологи, все те, кто из стремления облегчить вину царя перед Россией, стараются деполитизировать старца, оставив на его счету... Главным образом гипнотические сеансы, недопитую модеру и соблазненных баронесс. Между тем неопровержимые факты свидетельствуют, что Распутин ездил в царское село как главный государственный консультант, как великий визирь, как член негласного императорского триумвирата. Эту роль он играл на протяжении многих лет, и особенно в период мировой войны, о чем свидетельствуют письма царицы к супругу Могилев в Ставку. Они пересыпаны рекомендациями и фактическими указаниями, которые обычно впрямую обозначены как исходящие от старца. Свидание же с ним по возможности скрываемые или маскируемые Она устраивает в царскосельском особняке Вырубовой, в том самом домике, который министр внутренних дел однажды назвал папертью власти. Типичные строки, какими изобилуют письма царицы супругу в 1915-1916 годах. Аня видела мельком «Наш друг» пришел туда со мной переговорить. Я собираюсь пойти к Ане, чтобы встретиться с нашим другом. Наш друг вчера был у Ани. Он был так хорош. Много раз спрашивал и о тебе. Пошла к Ане и просидела там до пяти часов, переговорила там с другом. Вновь собираюсь повидать у Ани Друга. Из монотонного ряда подобных сообщений блеснуло однажды как бы вынужденное неприятным обстоятельством пояснение. «Я встречаюсь с ним у Ани, а то во дворце еще подумают обо мне бог знает что». Как видим, она была не столь наивна, чтобы не понимать, как могут быть истолкованы визитаж Распутина во дворец в отсутствие Николая, и значит, даже по ее собственному мнению, не столь невероятно это Бог знает что, вопреки последующим заверениям Вырубовой перед следователями о неаппетитности преподобного Григория. Бывало, что преподобный находился вдалеке от царского села. И все равно до сведения супруга доводились все распутинские наказы. Что за прелестная телеграмма от нашего друга? Очаровательная телеграмма от друга. Она доставит тебе удовольствие. Переписал ли ты для себя на особом листе и «Эту его телеграмму» — это один из ее методов обогащения супруга премудростью старца. Царь должен переписывать его указания, составляя для себя нечто вроде скрижалей, и держать их перед глазами. Иногда она и сама дает указания. «Держи эту бумагу перед собой». Вели ему, по Протопопову, больше слушаться нашего друга. Реакция Николая на подсовывание шпаргалок. Нежно благодарю тебя за твое милое письмо и точные инструкции для разговора с Протопоповым. В устах самодержца который двадцать три года столь непримиримо отстаивал свое божественное право на единоличную власть, благодарность за точные инструкции может с первого взгляда показаться иронической. Но Николай не иронизировал. Наставления Александры Федоровны были непраздными капризами скучающей в разлуке супруги. Они давались и принимались всерьез. Случилось, впрочем, и отклонение от этого распорядка. Однажды царь выразил сомнение, следует ли оставлять, как она требует, не вполне нормального протопопова на посту министра внутренних дел. Предвидев, что Распутин вступится за своего протеже, Николай добавляет, только прошу тебя, дорогая, не вмешивая в это дело нашего друга. Ответственность несу я, и поэтому мне хотелось бы быть свободным в своем выборе. Итак, о чудо! На этот раз он захотел остаться свободным в выборе. Вознамерился сместить угодного Распутину министра Но не тут-то было. Супруга отвечает. «Милый мой, я, может быть, недостаточно умна, но у меня сильно развито чувство, а оно часто помогает больше, чем ум. Не сменяй никого до нашей встречи. Давай спокойно все обсудим вместе» плененный доводами о необязательности ума и легкой заменяемости этого качества каким-нибудь другим, а также приглашением царицы, то бишь Распутина, спокойно обсудить все вместе, Николай оставляет Протопопова в должности, с каковой сняла его февральская революция. Если сопоставить даты царицыных писем, содержащих наставление Распутина с датами императорских указов тех дней, можно увидеть, каким обширным было влияние старца на ход государственных дел. Распутин провел назначение на пост военного министра Сухомлинова. Прослужил с 1909 по 1915 год. А когда последнего сменил более честные и дельные дельные, Поливанов прослужил с 13 июня 1915 по 13 марта 1916 года. Распутин добился его устранения с этого поста. О прочих происках распутинской группы в военном ведомстве имеется немало сведений. Им было инспирировано назначение на пост министра внутренних дел Хвостова, 1915 год. По его настоянию, та же должность была дана Протопопову. Занимал ее с сентября 1916 по февраль 1917 года. По его рекомендации председателем Совета Министров был назначен Горемыкин, состоял в этой должности с января 1914 по январь 1916 года. Затем Штюрмер, январь-ноябрь 1916 года. И уже после смерти Распутина рекомендованный им Голицын, декабрь 1916, февраль 1917 года. Его ставленниками на министерских и иных ответственных постах были Кассо. «Щегловитов», «Тизенгаузен», «Рухлов», «Барк», «Татищев», «Воейков», «Риттих», «Добровольский», «Белецкий» и многие другие. Все они и им подобные государственные мужи возвысились лишь после того, как обязались перед Распутиным подчиняться ему и выполнять его требования». Главный показатель пригодности того или иного протеже к государственной деятельности — степень преклонения перед достопочтенным Григорием. Если министр ему покорен, годится. Если не благоговеет перед ним, подозрителен. Лучше от него избавиться. Как только обнаружилось, что протежируемый министр — нарушил свое обязательство личной исполнительности перед покровителем, он лишался поддержки Распутина и вслед за тем почти автоматически доверия царя. На основе таких взаимоотношений только в годы войны было назначено и смещено около 20 министров и несколько председателей Совета Министров среди них обратчиком скоростного восхождения на самый верх и не менее стремительного падения, можно считать Штюрмера, предпоследнего царского премьер-министра, одного из самых усердных клевретов Распутина. Связующим звеном между ними был Моносевич Мануилов. Личность достаточно темная. Примечание. Сотрудник газеты «Новое время» и тайный агент полиции, секретарь и правая рука штюрмера, свой человек у Распутина, редкостный авантюрист. По определению французского посла в России «Палеолога» Моносевич Мануилов был одновременно и шпион, и сыщик, и пройдоха, и жулик, и шулер, и подделыватель, и развратник, Странная смесь Панурга, жильблажа Казановы, Роберто Маккера и видока В бытность Штюрмера премьер-министром возил его к Распутину на доклады о ходе дел. Одно время Распутин весьма благоволил Штюрмеру, хотя отзывался о нем не без презрения. Окружающим говорил «С я этого немца». Поставил. Не по душе он мне. Больно плутоват Одним хорош, что от меня не уйдет. Я ему так и сказал, правь, да так, чтобы мои глаза видели не только то, что делаешь, но и то, над чем думаешь. Называл Штюрмера старикашкой. За покровительство премьер платил услужливостью, граничившей с раболепием. Принимал к беспрекословному исполнению пожелания старца о назначениях, награждениях, выдачах субсидий из казны и концессий, помилованиях, освобождения от воинского призыва. Проводил в совете министров, рекомендованные им в интересах стоявших за ним клиентов, постановления, вступив в должность штюрмер прежде всего приказал департаменту полиции обеспечить личную охрану распутина наравне с членами императорского дома опьянной властью штюрнер однако потерял осторожность в обращении со своим благодетелем и однажды в чем-то ему не угодил на квартире у митрополита петерима куда монасевич мануилов доставил провинившегося, разыгралась сцена. Когда Распутин и премьер уединились, в соседней комнате услышали крики «Ты не смеешь идти против меня? Смотри, чтобы я тебя не отошел. Тогда тебе крышка». Позднее Моносевич показал Когда Штюрмер уехал, я спросил Распутина, «Что вы, Григорий Ефимович, кричали на него?» Он ответил мне, «Старикашка перестает повиноваться. Он должен по веревочке ходить, а не так будет, шею ему сломаю». Такую выволочку старец устроил председателю Совета Министров всего лишь через 10 дней после его назначения. Из протоколов чрезвычайной комиссии видно, что следователей особенно интересовал беспрецедентный приезд царя в 1916 году на открытие сессии Государственной Думы. Никогда прежде он не удостаивал ее своим посещением. Следователи хотели знать, действительно ли царь поехал по указанию Распутина. Штюрмер говорил. Из секретных донесений полицейских агентов ему тогда же стало известно, что высочайший визит был нанесен Думе по требованию Распутина, который царя туда послал. «Сделаю так», — сказал Распутин в присутствии одного из тайных осведомителей. «Пошлю-ка я самого в Думу. пущай поедет, откроет сессию, и никто ничего, супротив, сделать не посмеет». Моносевич Мануилов показал. «Я был в те дни у Распутина и сказал ему, говорят, у вас достаточно влияния даже для того, чтобы заставить царя появиться в Думе». Он забегал по комнате, потом говорит, «Да, это я, пожалуй, сделаю. Папаша в Думу поедет. Ты же скажи старикашке, Штюрмеру, что есть такое предположение, что, вероятно, будет в Думе царь». Пытаются умолить роль Распутина в преступлениях царизма с помощью довода, будто дело было не в Распутине, а в Распутинщине, словно отделимо одно от другого. Ссылаются на слова Шульгина, что якобы не было Распутина, а было распутство, что не все принимали всерьез его каракули, а если Распутин к нему Шульгину, он бы заиграл у него с лестницы. Не в значимости Распутина, мол, дело, а в том, что петербургские правящие сферы — дрянь. Тоже повторил Шульгин в одной из бесед с автором этой книги в августе 1975 года с одним, однако, уточнением. «Слитны были обе стороны зла. То, что мы были дрянью, и то, что Распутин, будучи еще большей дрянью, — сумел из нашей дряблости извлечь для себя силу и власть. «Сильными же позициями», — добавил Шульгин, Распутин, несомненно, располагал, иначе Юсупов и Пуришкевич не стали бы его убивать. Сам он, Шульгин, отговаривал Пуришкевич от этой акции в виду полной ее бесполезности. Что толку убивать змею, когда она уже ужалила. Несущественно в этом контексте, что Прохвост писал каракулями о неизысканной каллиграфической вязью Ничего не доказывает и воинственное заявление о том, как заиграл бы Распутин с лестницы, если бы пришел, прежде всего потому, что тот, зная его враждебность, никогда не ходил к Шульгину, как не ходил и Шульгин к тем из своих противников, где его могла подстеречь неприятность. К тому же в сослагательных наклонениях нет довода, Особой убедительности они в себе никогда не заключали, тем более угроза Шульгина задним числом во время эмиграции. Как бы храбро разделался он с живым Распутиным во времена царя. А не ходил старец не только к Шульгину? Он до ночи убийства никогда не бывал, например, и во дворце подозрительного для него Юсупова. Понадобилась целая группа заговорщиков, специально разработанный ими план, чтобы посредством тщательно продуманной уложки заманить старца в этот дворец. Примечание. Власти неоднократно предостерегали Распутина об опасности. Министр внутренних дел Протопопов прямо Рекомендовал ему остерегаться Юсупова. Во всяком случае, похвальба Шульгина 1925 года, крутостью своего лестничного спуска 1910 года, уяснению вопроса о силе или бессилии Распутина, ничего не дает. Говорят некоторые, что влияние Распутина на дела высшего управления в империи преувеличено, что строго отчерченной его функцией при царе было нести мистический вздор. Такое утверждение не соответствует как фактам и документам истории, часть которых приведена здесь, так и в особенности тому глубокому анализу и принципиальным обобщениям, какие этим неопровержимым, фактическим и документальным материалом дает Ленин. Николай II и Распутин, как соумышленники, виновники многих бед, страданий, многомиллионного народа, в ленинских работах ставятся рядом, характеризуются равнозначно. Старая Россия по Ленину это страна, Николая и Распутина. Верховную власть царской России Ленин называет «жайкой жалких полоумных людей», как Романов и Распутин. Говоря о внешней политике самодержавия, Ленин задавал вопрос, кто ее вдохновители, и отвечал «Сач, Распутин, царская жайка, конечно». В письмах издалека Ленин клеймил цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее. Ленин указывал, что, пользуясь защитой самого царя или его родни, Распутин топчет все и всяческие законы. «Революция», — писал Ленин, — «обнажила и изолировала Николая II и компанию» распутина Что же общего между этими ленинскими определениями чудовищного Распутина, как своего рода напарника царя, стоящего рядом с ним у руля управления, и образом сравнительно безобидного дворцового Балагура Шута, которому Вменена функция внесения при царе мистического вздора. Отнюдь не преувеличена ленинская оценка Распутина, как одного из ведущих участников преступной царской комарильи, который верховодил в ней, стоя, как сказано у Ленина, во главе ее.